Глава четвертая. 1926 год. Новосибирск. Железнодорожный вокзал. На привокзальной площади едва ли не каждого города есть своя вечная лужа. Больше других или меньше, глубже или мельче, черная от паровозной сажи или желтоватая от конского навоза, но есть обязательно. Она может крупно плескаться в проплешине булыжной мостовой, разобранной восставшим пролетариатом. Может мелко ребить в границах берегов из вязкой грязи. А может стоять неподвижно, поскольку раздлина волнорезами из навоза и золы. Но все это детали, главное же заключается в том, что лужа есть всегда, вне зависимости от размеров города и вокзала, даже от вороватости городских властей не зависит. Они могут честно засыпать лужу каждое лето, но следующей весной она появляется вновь, как ласточка в синях. Лужа на привокзальной площади Новосибирска имела форму подковы и надежно перекрывала прямой подход к главным дверям над которыми все еще висела табличка со старорежимной надписью «Ново-Николаевск» с ятью на конце. Постоянная вотно грязевая преграда делила потоки пассажиров надвое. Кто-то заходил справа, кто-то слева. Только пролетки до да редкий авто вроде Форда, Непмана, Сарычева, который возил пассажиров от Базарной площади до вокзала по двадцать копеек за место – подкатывали напрямик по известному лишь извозчикам и опытным шоферам Броду. Причем некоторые делали это с форсом, проносились через грязную лужу на полной скорости, поднимая эффектные волны и щедро одаривая окружающий мир грязными брызгами. Но сейчас была ночь, поезда не ожидалось, и на безлюдной площади ничто не тревожило покой знаменитой лужи. — Мне до сих пор трудно поверить в то, что все это реально, — вздохнул Рерих, — до сих пор. — Вы искали чудо, Николай, вы его обрели, — развел руками Луис. — Но это случилось как-то неожиданно, да. — Согласен, я не был подготовлен. — Чудеса так же, как война, приходят вдруг, Спорить не буду. Несмотря на холод ночи и их странное положение в одном из поднем с площади, Рерих решил не уходить. Они проводили циринга и спрятались среди густых ветвей кустов в надежде увидеть продолжение истории. Ждать пришлось долго, минут двадцать, и когда стало казаться, что руки и ноги сведены намертво, мышцы никогда больше не станут упругими, холод подобрался к самому сердцу, Луис прошептал. «Ничего интересного не дождемся. Они были вознаграждены. На площади появились трое молодых парней. Из ниоткуда, из воздуха. Точнее, из тени дома. Но и Рерих, и Луис, и Яков могли поклясться, что за секунду до появления ребят на площади никого не было. И еще у всех троих было по четыре руки». Парни огляделись, однако задерживаться к радости притаившихся в кустах челов не стали. Создали темный вихрь, шагнули в него и исчезли, как понадеялся Яков навсегда. — Хорошо, что они нас не заметили. — Если я правильно понял, лама Церинг обеспечил нам всего лишь час прикрытия с трудом, поскольку сводила челюсть, — выговорил Хорш. — Если четырехрукие вернутся, они нас обязательно заметят. «У меня есть план, товарищ Льюэс. Вам понравится». «Я — Луис!» — американец поджал губы и зыркнул на Якова, но гнев сдержал, лишь добавил ворчливо. «Могли бы запомнить». «Теперь поздно запоминать». «Что вы придумали?» — вмешался Рерих. «Ничего сверхъестественного, Николай Константинович. Нужно купить билеты до Москвы и одежду». Бортников тонко улыбнулся, но в ночном сумраке его усмешка осталась незаметной для спутников. «Я знаю одного привокзального барыгу. Его можно разбудить, и он продаст все, что мы захотим, да еще со скидкой». Но Рерих видел четырехруких, испугался их. Это было и очевидно объяснимо. Но при этом верил в существование Шамбалы и жаждал добраться до нее. Мечта находилась в шаге, точнее, в часе от художника. Все, что нужно, дождаться возвращения ламы, но... Но Бортников умело играл на ужасе, который нагоняли на членов экспедиции необыкновенные преследователи. Сам факт явления четырехруких воинов приводил и художника, и американца в выступление, и этим следовало воспользоваться. «Московский поезд уходит примерно через час, если поторопиться, мы на него успеем». «Удастся ли купить билеты?» — засомневался Рылих. «Удастся, Яков приосанился. Еще и плацкарту возьму, если у вас денег хватит». «Денег у нас хватит», — проворчал Луис. Путешествуя он всегда носил на шее кожаный кошель, второй по значимости сейф экспедиции, и не снимал его даже во сне. «Давайте». «Ну почему в кассу пойдете вы?» «Потому что я одет». хож с художником переглянулись и с сожалением признали правоту проводника. — Ха, пожалуй. — Сколько нужно денег, — деловито осведомился американец. — Точно не знаю. — Луис, дайте с запасом, — распорядился Рерих. — Товарищ Яков обязательно вернет лишнее. — Обязательно, — подтвердил проводник. — Вот видите? — И не забудьте добавить на одежду. — Конечно, — Хорш неприязненно улыбнулся и вложил в руку Якова еще несколько банкнот. — Выберите поприличнее. — Что будет, дорогое Люэсс? Луис, и это тоже. Поприличнее оказалось просто чистым, в смысле стиранным и не вонючим. Рерику достался керинский френч с накладными карманами, галифе, портянки и сапоги. Луис же стал обладателем кургузова плаща, рубашки, брюк от модного полосатого костюма, носок и армейских ботинок. Билеты, как было обещано, оказались в мягкий вагон. Два билета. — Вы с нами не едете? — удивился художник. — Я подряжался сопроводить вас до Кош-Агача, а не до Москвы, — развел руками Бортников. — И я не имею права менять маршрут. — Но! — К тому же кто-то должен дождаться Ламы и понять, что с ним случилось. — Уверен, Церинг вернется, — вставил свое слово Хорш. — Лама! — Рерих заложил руку за отворот Френча. — А как же четырех руки? — Буду прятаться от них. Это слишком рискованно. — Риск — моя профессия. — Я понимаю, однако. Паровозный гудок оборвал художника на полуслове Ваш поезд, — громко сообщил Яков, — если не поторопитесь, опоздайте. Да -да. — Да-да. — Скорее. И Бортников буквально заставил Спутников побежать к вокзалу. Он торопился. Не хотел, чтобы Хорш или тем более Рерих вспомнили о последнем поступке Ламы, о том, что он отдал сокровище «Уезжайте, товарищ Рерих, и лучше сюда не возвращайтесь! Никогда не возвращайтесь!» Магический камень вызвал у Якова странные необычные чувства. Чентамани пробуждал в новом хранителе глубинное, дремавшее до сих пор ощущение могущества. Не того, какое давали мандату ГПУ и Маузера, более весомое, серьезное. Это было ощущение настоящей, сверхъестественной колдовской власти». Новосибирск. Наши дни. Вы откуда, господин майор? Из областного управления, что ли? Почему вы так решили, удивился Колпаков. Потому что только из областного меня еще не допрашивали. Чуть вальяжно объяснил на скальные, И запустил Петерню в длинные патлы. А так все были. И районные, и городские. И обещали, что к вечеру ребята из федерального округа подтянутся. У них тоже есть вопросы. Понимаю. Даже из ФСБ приходили. Не сомневаюсь. «Я всем нужен!» Запевший наркодилер вызвал живейший интерес у силовиков самого разного, уровня и самых разных контор, поскольку, будучи шофером крупного дельца, знал о таких связях между бандами, о каких даже ребята из ФСБ не догадывались. У Наскального хватило ума договориться об участии в программе защиты свидетелей, обеспечив тем самым свою безопасность, и потому сейчас он пел громко и от души. — Я из городского управления, — ответил Колпаков. — Ваши были! — голос у Потлатова был хриплым, но неприятным, а рисковатым. Слегка каркающим, и покашливал он часто, как заправский курильщик. — Знаю, что были. — Забыли о чем-то спросить? — Я из другого отдела. Майор раскрыл блокнот, положил рядом с ним ручку, достал и включил диктофон. — Меня интересует человек, которого вы встретили в сквере. И понял, что попал в десятку, на скальный вздрогнул. — Что вы можете сказать о нем? — О ком? — О человеке, которого вы встретили в сквере, спокойно повторил Колпаков, с трудом сдерживая внутреннюю дрожь. Она всегда появлялась, когда майор чувствовал, что вот-вот схватит добычу. — Я не хочу о нем говорить после паузы, — произнес Наскальный. — Почему? — Не хочу. — Так не получится. — Он не имеет отношения к делу. Эту фразу под платой выкрикнул или прокаркал, неважно, важно, что он снова продемонстрировал свое истинное отношение к неизвестному. — А если я скажу, что вам придется ответить? — поднял брови Колпаков. — А если я скажу, что лучше вам не спрашивать? Полицейский взял со стола ручку, но записывать ничего не стал, просто повертел ее по привычке. Помолчал, прищуриваясь и глядя на арестованного, после чего улыбнулся и протянул. — Согласитесь, господин Наскальный, картина вырисовывается странная. Вы приезжаете ночью в сквер, чтобы в одиночестве покурить травку. — У нас там раньше точка была, — перебил майора Потлоты. — Я там, можно сказать, поднялся, а пацаны уже лежат все. Вот я езжу иногда как бы в гости. Понятно, — тянул Колпаков, которому было глубоко плевать на наркодилерскую сентиментальность. — Вы приехали в сквер с определенной целью, встретили незнакомого мужчину, поговорили с ним, — после чего явились полицейский участок и написали чистосердечное признание обо всем, хотя вас никто не принуждал. «Мое дело!» — развел руками потлатый. «Наскальный!» «Мое дело!» — повторил тот. «Совесть меня замучила, господин майор! Совесть!» Он ее разбудил. Колпаков выложил на стол нечеткое фото давешнего офицера, сделанное одной из уличных видеокамер. «Он! Что вы можете о нем сказать?» — Ничего! — Наскальный отвернулся. — Он вас запугивал? — Нет! — Не надо мне лгать! — майор чуть повысил голос. Впрочем, впечатление это не произвело. — Я не лгу! — Лжете! — С чего вы взяли? — Наскальный! Наскальный! — Колпаков улыбнулся. Видеокамеры засняли весь ваш путь от сквера. И я видел, что этот парень... Палец полицейского уперся в фото... — Он ведь вас даже не довел до участка, но, расставшись с ним, вы не посмели сбежать, а честно явились в полицию и принялись петь так, как никто до вас не пел. И я хочу знать, почему. — Время пришло. — Этот человек угрожал вашим родным? Несколько секунд Патлаты пристально смотрел на Колпакова, после чего, видимо, поняв, что старый полицейский не отстанет, буркнул. — Ему не нужно. — Что? — Вы его поймать хотите? — господин майор поинтересовался наскальный, не обратив никакого внимания на вопрос. «Да. — Да. — Зачем? Вопрос показался Колпакову глупым, но он вспомнил, что потлаты не видел выходки своего приятеля из сквера и честно ответил. — Он совершил акт вандализма, разгромил киоск. — Газетный? — Откуда вы знаете? — насторожился майор. Он спрашивал о газете, объяснил наскальный. Ему была нужна газета. — Зачем? «Я не знаю!» — развел руками потлатый. «Но вы обратили внимание на то, во что он был одет?» На некоторое время за столом повисла тишина, а затем Колпаков негромко ответил. «Старую форму офицера НКВД». Он понял, куда клонит любитель покурить травку. «Старая форма. Поиск газеты». Наркодилер нервно провел рукой по столу, словно хотел смахнуть с него несуществующие крошки. «Вы в кино ходите, господин майор?» «Это чушь!» — качнул головой полицейский. «Бред! Путешествия во времени, а следующими кто будет? Динозавры?» «Выключите диктофон!» — попросил наскальный. Отказывать в просьбе было глупо, поэтому Колпаков кивнул, демонстративно щелкнул кнопкой устройства и подтвердил. «Все, что вы скажете дальше, в протокол не войдет». И не лгал, знал, что так будет. — Закройте дело, господин майор, — произнес потлоты. — Напишите, что киоск сломали неустановленные хулиганы. Получите выговор за хреново проведенное расследование и забудьте обо всем. Не ловите того парня. — Почему? — Потому что он не человек, господин майор. Наскальный понизил голос и теперь почти шептал. — Вы спрашивали, почему я пришел? Не угрожал ли он мне или моим близким? — Ему не надо угрожать, он даже слова не сказал, он просто на меня посмотрел, я сделал так, как велено пошел сдаваться. — Это зверь, господин майор, и ловить его не надо, целее будете. Изолятор, в котором под надежнейшей охраной держали поющего наскального, Колпаков покинул в смешанных чувствах. С одной стороны, у него не было никаких оснований не доверять истории простого водилы, ставшего ценным свидетелем, должна была иметься веская причина для того, чтобы наскальный настолько неожиданно и круто поменял свою жизнь. С другой стороны, причину своего неожиданного преображения Патлатый назвал фантастическую, объясняющую неожиданный кульбит, но фантастическую и вставлять ее в рапорт колпаков не собирался потому что гораздо проще и правильнее написать что господин наскальный курнул травки с перебором и от пронзивших его чувств раскаялся внезапно как снег под солнцем странное конечно предположение но гораздо лучше чем появление не человека в форме офицера нквд Выйдя из изолятора, Колпаков увидел служебный форт, за рулем которого скучал Зябликов, уселся на пассажирское сиденье и осведомился. «Раскопал что-нибудь?» «Сегодня они еще не виделись. С утра майор сразу поехал к Наскальному, а лейтенант написал, что попробует пробить участников по базе, и отправился в управление. Теперь настало время давать отчет. «Что-нибудь интересное?» «Трудно сказать», — протянул Зябликов. — Трудно сказать, раскопал или нет, — рассмеялся Колпаков. — Трудно сказать, что именно я раскопал, — лейтенант побарабанил пальцами по рулю. — В общем, странное нам дело досталось, Борис Иванович, очень странное. — Вряд ли твой рассказ будет страннее, чем то, что я услышал от наскального, — проворчал майор. — А что вы услышали от наскального? — Было видно, что молоденький полицейский изо всех сил пытается отсрочить собственный доклад, и Колпаков пошел ему навстречу. Наскальный сказал не для протокола, как ты понимаешь. В общем, Наскальный сказал, что офицер, который поймал его в сквере, не человек. Майор ожидал любой реакции, бодрого смеха, недоверчивого взгляда, скептического замечания. Не дождался». Зябликов качнул головой, показывая, что услышал примерно то, что ожидал, и у Колпакова от нехорошего предчувствия засосало под ложечкой. — А у тебя что? — Я взял изображение нашего <связь> офицера, — строго произнес майор. — Будем считать его офицером, пока не докажем обратного. — Хорошо, — покорно согласился лейтенант. — Я взял самое лучшее изображение офицера, обработал его, довел до ума и прогнал через нашу базу. «Преступников?» «Сотрудников!» До Колпакова не сразу дошло, что он услышал, и когда дошло, не сдержался. «Ты сдурел?» «На нем была наша форма, Борис Иванович, старая, но наша, вот я и подумал...» «Так, база сотрудников, это было самое логичное и правильное, так и следовало было сделать, когда они увидели форму НКВД, пробить таинственного офицера по базе сотрудников». «Зачем ты туда полез?» Честно говоря, Колпаков склонялся к тому, чтобы принять совет Наскального, закрыть дело о киоске, получить взыскание и спокойно дожить последние рабочие дни до пенсии. Но молодой напарник все испортил. В общем, вот, лейтенант протянул майору фотографию. Совпадение не стопроцентное, но... На одном листе Зябликов распечатал два изображения. Слева офицер из сквера, справа увеличенная фотография из личного дела. Из старого личного дела. Из очень старого, если судить по качеству снимка, личного дела Кто это? — психо спросил Колпаков, разглядывая волевое лицо человека справа. Короткие волосы, чуть приплюснутый нос, холодные глаза, большая нижняя челюсть. Именно характерная нижняя челюсть, массивная, чуть выступающая, делала его чрезвычайно похожим на офицера из сквера. Полковник Степанов Василий Васильевич доложил Зябликов и тут же уточнил. То есть в отставку вышел полковником, а тогда был как раз капитаном. Как раз это как что? Как раз это как наш офицер. Я посмотрел у него погоны. А тогда это когда перебил молодого Колпаков? Во время войны. — Ну, когда форма? И форма тоже капитанская. Я только что сказал, погону увеличивал. — Помолчи! — лейтенант послушно заткнулся. Но ненадолго подождал, давая майору возможность сравнить изображение продолжил. — Василий Степанов из наших местных. Был активистом, потом пошел в школу милиции по комсомольской путевке. Но не остановился, продолжал учиться и стал офицером. Заслуженный дядька. — Я вроде помню его... Похороны пробормотал Колпаков, не отрывая взгляда от снимка. Тогда почти все управление пришло. Так ведь он героем Советского Союза был. За Сталинград получил. Служил в 10-й дивизии НКВД, которая там насмерть встала. Я знаю историю, вновь перебил напарника майор. Вот, а после войны Степанов бандеровских бандитов из схронов выковыривал. Два боевых красных знамени. Я понял, дядька заслуженный. — Герой. — Я понял, — повторил Колпаков. — Но он умер, я был на похоронах. — Ага. — И когда он умер, то был старым. Майор перевел взгляд на фото офицера из сквера. — А этот совсем молодой. — Ага. — И живой, — предчувствие не обмануло. — Раскопал лейтенант действительно такое, что к рапорту не пришьешь. Впрочем, в этом деле почти все факты были такими, непришиваемыми к рапорту. Что мы знаем о Степанове? Майор не хотел спрашивать, но и промолчать не мог. Два лица рядом, точное их сходство, это серьезно. Старая форма офицера НКВД еще серьезнее. Желание найти свежую газету, страх наскального. Ведь мне всего неделя до пенсии осталось. У Степанова обычное досье развел руками Зябликов. Единственный интересный факт, Степанов очень долго, почти всю карьеру шел за Бортниковым. Помните такого? Нет, покачал головой Колпаков. Яков Аркадьевич Бортников, генерал, между прочим, он тогда в МГБ перешел, а Степанов остался у нас, в милиции. Но до этого все характеристики, представления, в общем, все документы на Степанова подписал Бортников, и войну они вместе прошагали. Еще одна фотография. Скуластый мужчина в форме старшего офицера. Героем Советского Союза Яков Бортников не стал, но дядькой оказался не менее заслуженным, чем Степанов. Орденов и медалей на кителе висело предостаточно. — Бортников, значит. Наведи о нем справки. — А что делать с этим? — лейтенант кивнул на изображение Степанова и Степанова под вопросом. — А с этим ничего, — усмехнулся Колпаков. — Или ты хочешь сказать, что господин Наскальный видел вчера в сквере давным-давно скончавшегося офицера НКВД, только молодого? — Нет, не хочу, — подумав, ответил Зябликов. — Молодец, — одобрил майор. — И я, несмотря на то, что до пенсии мне осталась неделя, тоже промолчу. — Но информацию на Бортникова поднять нужно, — причурился лейтенант. — На всякий случай, — кивнул Колпаков. — из вполне объяснимого В принципе, все оказалось не так уж и плохо. Ну, смотря с чем сравнивать, конечно, однако ни одно из мрачных предсказаний, которыми его засыпали родственники, друзья и знакомые, прослышавшие, что Пифуций собрался в Новосибирск, не сбылось. А предсказаний было достаточно. Ему говорили, что за пределами тайного города жизни нет, что там правят челы, которые только и знают, что и выискивать людей и и расправляться с ними самым жестоким образом, что там повсюду скачут «ковбои», в кавычках, вооруженные пистолетами и в шляпах, жуют жвачки, а в начале разговора обязательно кладут ноги на стол. В общем, помойка». В действительности же пив оказался в приятном городе, стоящем на берегах широкой и красивой реки, поселился весьма достойную гостиницу, удивлялся весьма достойной даже по меркам тайного города кухней и смущали его всего две вещи. Первое — это совсем не сибирский размер порций в ресторанах и заведениях, из-за чего любящий хорошо покушать пив чувствовал себя слегка обманутым вторая категорическое нежелание Фаты раксаны уделять ему внимание, из-за чего любящий хорошее общество пив чувствовал себя одиноким. И, разумеется, конец вспомнил предупреждение, которое ведьма сделала ему в тайном городе, и, разумеется, не придал ему особого значения, будучи твердо убежден в своей абсолютной безусловной неотразимости. Знаменитая семейная тайна гарантировала пифуцию внимания любой женщины, однако раксана Проявила запредельную прямо-таки чудовищную стойкость и отказала. Еще добавила, что если из-за его одиночества сорвется крайне важная деловая поездка, то одному концу совершенно определенно наступит конец. Сказано это было таким тоном, что Пифуций внял. Огорчение его рассеялось сразу после ужина, когда он заглянул в соседний бар и машинально познакомился с симпатичными человскими девушками, одна из которых и помогла Концу скрасить обратную прогулку до Мариота. Именно их романтическое свидание в сквере оперного театра положило начало цепочке удивительных событий, которую склонный к фатализму Пефуций объяснял подарком от самого спящего с целью разогнать его депрессию и вернуть вкус к жизни – Сначала голем. Неожиданное появление боевой куклы едва не испортило концу свидания. Тем не менее он сумел довести дело до логического завершения, отправил подругу прочь, а сам пустился в погоню за големом, увидев его возвращающимся, затем исчезающим, принялся выяснять, как именно кукла скрылась, увлекся и попал в полицию. Визит в которую стал забавным дополнением к таинственным событиям. Находясь в участке, Пифуций вовсю наслаждался новыми ощущениями, специально не звонил своему дорогостоящему адвокату и искренне огорчился, когда Колпаков распорядился его освободить. Подумывал даже устроить драку и дебошу, но вспомнил о големе и решил откинуться ради более перспективного приключения. Затем он поругался с Шасом. А потом договорился с Шасом, потому что Роксана его все равно отвергла, и теперь нужно было сделать так, чтобы они с Хамзи не путались под ногами, мешая его тоске разгоняться. Расставшись с Дамиром, Пифуций поднялся к себе, принял душ, переоделся, спустился в ресторан, плотно поел, накинул на себя морок, чтобы не примелькаться, и направился к оперному театру, здраво рассудив, что продолжение таинственной истории следует ждать именно там. И не ошибся!» Примерно через полтора часа после начала патрулирования под ноги концу буквально из воздуха прикатился молоденький чел с безумным взглядом. — Вы позволите? — Что? — удивился Максим. — Вы позволите к вам присоединиться? — поинтересовалась девушка, в которой Воронов с изумлением узнал молодую мамашу, под ноги которой он вылетел из потайной двери. Позади мамаши стояла ярко-красная коляска с ребенком, а говорила девушка почему-то приятным мужским баритоном. «Присоединиться ко мне?» Мамаша посмотрела на себя, коротко ругнулась, без разрешения присела за столик и сообщила. «Ты так бежал, что я обо всем забыл». «Что?» — Ну что ты заладил? Что да что? Мамаша огляделась, убедилась, что никто на них не смотрит, других посетителей не было, а официантка, она же барменша, отлучилась в подсобку, что-то прошептала себе под нос и обратилась. — Что? — завопил ворона, вскакивая на ноги. — Ты еще скажи, языдей! — хихикнул невысокий, полный и абсолютно лысый мужчина, в которого на глазах Максима обратилась мамаша. — Никогда не видел, как морок снимают? — С кого? — — Ты идиот! Что — Что? Мужчина подпер голову кулаком и задумчиво уставился на молодого человека. В глазах его отчетливо читалась вселенская грусть, а на манжете поблескивала запонка с настоящим, судя по всему, бриллиантом. Пальцы обеих рук украшали перстни с крупными камнями, а часы на левом запястье стоили, наверное, на порядок дороже прадедова Бригетта. — Я, — Ворнов понял, что перед ним колдун, и медленно вернулся за столик. — Я не идиот. — Да, конечно, — незнакомец был облачен в ярко-желтый пиджак, голубую в крупный белый горох, сорочку, красные брюки и белые туфли. Если бы не груда золота на пальцах и шее, он бы походил на клоуна, забывшего переодеться после смены, но смеяться Максу не хотелось. Наоборот, он испытывал желание оправдаться — — Просто все случилось так неожиданно. Вы только что были молодой мамашей, и вдруг так же неожиданно, как возле театра. — А что возле театра? — Ты чуть с ног меня не сбил. — Я вас не заметил. — Я тебя тоже. — Это нормально, — пробурчал Макс, припоминая, что дверь была видна лишь при открытых часах. — Нет, ненормально, — отрезал толстяк. — Я умею смотреть сквозь морок. — И что? — Догадайся. — О чем растерялся Воронов? — О том, что я тебя не видел до тех пор, пока ты не прикатился. — И что это значит? — Ты мне объясни, — предложил не клоун. — Я вообще не понимаю, о чем вы. Вы, фокусник? Почему он решил изобразить дурачка Максим и сам потом не смог объяснить? Сообразил, что перед ним не просто колдун. Это обстоятельство Воронов еще мог бы вынести, а... Нелюдь, житель тайного города, и неожиданно для самого себя запаниковал. — Я вас не понимаю. — Все, увяз коготок, пропала птичка. Похоже, теперь не спрятаться от магии. Куда не пойду, везде настигнет. И что теперь делать, бежать? — Не ходите за мной. — Да я и не собирался, — толстяк улыбнулся. — Кстати, меня зовут Пив. Но это так, на будущее. — У нас не будет будущего. — Знаю, мне тоже нравятся женщины. — Я не об этом, — Воронов подскочил и принялся спиной отступать к выходу. — Не ходите за мной! — Не буду. — Не ходите! Пифуций проводил чело взглядом, улыбнулся, барменше бросив. Я за него заплачу, после чего выглянул в окно в надежде разглядеть, куда направился юноша, и цокнул языком, увидев бредущего по тротуару голема. — Давешнего голема! только сменившего форму офицера НКВД на потертые джинсы, кроссовки и черную футболку. Дело закручивалось туго, как хорошая пружина хороших часов. Рудро вновь шел по городу, но теперь просто так, без особенной цели, приглядываясь, осматриваясь и пытаясь как можно полнее охватить нынешнюю жизнь. Кукловод внимательно изучил газеты и журналы и понял, что, как это ни странно, в социальном плане в России мало что изменилось в 20-е Видимо, НЭП, пришедший на смену военному коммунизму, действительно оказался наиболее подходящей для страны формой общественных взаимоотношений, а вот техника шагнула далеко вперед, и разобраться в ней было тяжело. Но необходимо. За прошедшие годы Новосибирск успел слегка изменить название, превратиться из небольшого провинциального поселения в огромный мегаполис, именно так его называли в одной из газетных статей, и стать совершенно чужим. Каменный лабиринт раскинулся на многие мили вокруг, а его жители пребывали в постоянном и хаотичном, на первый взгляд, движении. Кукловод чувствовал себя, как голубь, попавший в мир стрижей. «Зато мне доступно то, о чем даже не догадываются эти легкомысленные существа, поэтому на самом деле это так важно, насколько изменился этот мир и его обитатели. Важно влиться в него, чтобы найти то, что я ищу, а дальше все будет зависеть от меня». Размышления подбодрили кукловода, и больше он не заставлял Рудеру читать что-либо, кроме вывесок. Печатное слово себя исчерпало. Он взял из газеты все, что они могли ему дать. Теперь нужно было смотреть, слушать и запоминать детали, которые можно подчеркнуть лишь из реальной жизни. Словечки, манеру поведения, стиль одежды и прочее, прочее, прочее. — Слышь, друг, помоги, а? — рудра остановился и перевел взгляд на обратившегося к нему мужчину. Тот помолчал, ожидая ответа, понял, что не дождется, и уточнил. — Поможешь? Изучение газет показало кукловоду, что форма, приготовленная мастером для големов, изрядно устарела, и потому одежду для вылазки пришлось позаимствовать из шкафчика одного из рабочих театра. Размер был чуть меньше, чем нужно, но лучше так, чем устаревший военный мундир Поможешь? — с надеждой переспросил мужчина. — Как? — поинтересовался Рудро. «У меня аккумулятор сел, а ты, парень здоровый, подтолкни, а?» И мужчина указал на маленькую повозку, в которой угадывался автомобиль. Этой модели категорически не хватало изящества и благородства, свойственных современным кукловоду образцам. Однако это, очевидно, был автомобиль, а в памяти голема отыскались базовые знания по управлению. И, соответственно, он понял, что от него требуется и почему. «Ты поможешь в третий раз?» — спросил мужчина. Вместо ответа Рудера встал позади машины, наклонился и уперся в багажник могучими руками. — Отлично! — повесерял мужчина. «Давай — Давай! Автомобиль оказался небольшим и легким. Голем в два счета разогнал его до нужной скорости, а когда услышал шум заработавшего двигателя, подошел к водительской дверце и заглянул внутрь. «Покажи...» — Покажи! — Что? — растерялся мужчина. — Как ты едешь? — Тебя подвезти, что ли? Куда? — До вокзала, — подумав, ответил Рудера. После чего занял пассажирское сидение и всю дорогу не сводил глаз с водителя, изучая его движение. Затем вышел, подождал, когда мужичок уедет, и неспешно двинул в обратную сторону. Ну что же, разведка прошла удовлетворительно. Совершенно понятно, что Рудри нужны помощники, а еще современная одежда и машина.